«Да, человече», — сказал погонщик его осла, — «собирай их, возьми с собой на память, и пусть помогут они тебе не забывать ягвы в счастье, а в несчастье на него не роптать». А когда Иосиф ранним утром ехал через гористую пустыню, то увидел, что местами почва покрыта теми сладкими зернистыми лишайниками, которые на далеком юге многие почитали за манну. Он снова повернул на запад, поехал через область вассального царя Гриппы, вступил, наконец, на иудейскую землю Галилею. Здесь он достиг высочайшего взлета, здесь испытал глубочайшее унижение. Как и тогда, когда он впервые прибыл сюда в роли комиссара иерусалимского правительства, Его до глубины души потрясла красота Галилеи. Богатая и плодородная, лежала она перед ним во всем разнообразии ее долин, гор, холмов, с Генесаретским озером, двумя стами городов, овеянная волшебно светлым воздухом, поистине сад Божий. Правда, иудеев здесь стало гораздо меньше. Название этой страны означало Край язычников. Она долго противилась господству иудеев, и теперь Флавий Сильва сделал все возможное, чтобы вернуть этому имени его прежнее содержание. Страна была латинизирована. Густая сеть превосходных дорог соединяла между собой ее многочисленные поселки, это были римские дороги, окаемленные статуями, посвященными Меркурию, богу торговли. Прокладка дорог все еще не была закончена, и этот тяжелый труд выполняли главным образом евреи, приговоренные к принудительным работам и оставшиеся от военной добычи. Губернатор, как объяснил Иосифу главный инженер, рассчитывал на следующее. «Иудейские общины, увидев, что пленных не очень-то балуют, тем усерднее будут собирать деньги для выкупа. Выкупные же деньги с избытком покроют расходы на строительство и содержание дорог. Итак, пользуясь этими прекрасными дорогами, Иосиф разъезжал по стране на ослах и наемных лошадях. Он скрывал свое имя. Оно пользовалось здесь дурной славой. По этой местности проезжал он тринадцать лет назад на своем коне стрела, впереди знамя повстанцев с девизом Маковеев. Здесь он вел великолепную и бессмысленную войну. Теперь все миновало. И его слава, и его унижение. От войны не осталось и следа. Разрушенные города и крепости были отстроены заново и казались еще лучше. Хитроумная система рошения сделала страну еще более плодородной, чем до войны. Иосиф не отличался особой восприимчивостью к красотам ландшафта, но этот все снова очаровывал его. Это был край язычников. Галилея. И все же еврейская страна, его страна, родина, лучезарная, сладостная, благоуханная – Жадно вдыхал он чистый воздух, кроткий, ясный свет. С двойственным чувством удовольствия и злобы отмечал он, как хорошо налажено управление страной. Методы латинизации были хитры и просты. И римские чиновники, с которыми он говорил, не делали из этого тайны. правительство даровало городам с греко-римским большинством населения права колоний. Благодаря связанному с этим уменьшению налогов и другим привилегиям, эти общины скоро достигали большего благосостояния, чем еврейские поселки, и иудеи стали таким образом второстепенными гражданами в собственной стране. И все-таки экономическое положение галилейских иудеев после поражения улучшилось. Римляне были хорошими организаторами. Но можно ли сказать, что евреи теперь более довольны? Когда Иосиф обращался к богословам и старейшинам общин, ему редко удавалось что-нибудь узнать. Большинство соблюдало семь шагов расстояния и не хотело с ним разговаривать. Однако мелкий люд, с которым он вступал в беседу, случайные знакомые, трактирщики, охотно и откровенно высказывали свое мнение. Они не отрицали, что римляне управляют страной неплохо, но все же ненавидели их. Чужестранцы оставались для них непонятными. Люди, поселившиеся здесь теперь, по большей части ветераны, которым земля предоставлялась даром, или сирийские капиталисты, покупавшие участки по дешевке, не признавали Бога и не любили говорить о религиозных вопросах. У них была техника, но не было души. Иосиф с насмешкой и торжеством вспомнил о статистических данных Иоанна Гесхальского. Новые хозяева способствовали повышению цен более удовлетворявшему иудеев, И все-таки те предпочитали теперешним прежних, собственных корыстолюбивых господ. Правда, когда они доверяли кому-нибудь и переставали сдерживаться, то начинали жаловаться на строгость духовных наставников, богословов Ямнийского университета. Их закон был суров, их суд жестоко карал за малейший промах. Людям хочется придерживаться веры отцов, но господа в Ямнии это делают дьявольски трудным. Они осложняют и жизнь, и хозяйство. При этом они высокомерны, смотрят на обыкновенных людей свысока, не допускают их к вероучению».